Тайлес присел, прыгнул, напал молниеносно, без предупреждения. Ведьмак даже не подумал парировать, отклонился от плоского удара быстрым полуоборотом. Рыцаренок широко размахнулся, клинок снова рассек в воздух. Геральт ловким пируэтом вышел из-под острия, мягко отскочил, сделал короткий финт и выбил Тайлеса из ритма. Тайлис выругался, рубанул широко справа, на мгновение потерял равновесие, попытался восстановить, неловко и высоко заслонившись мечом, ведьмак ударил со скоростью и силой молнии, содонул напрямую, выбросил руку на всю длину, тяжелое оружие со звоном столкнулось с клинком Тайлиса так, что тот сильно ударил рыцаря по лицу, Тайлис взвыл, упал на колени и коснулся лбом травы. Фальвик подбежал к нему. Геральт воткнул меч в землю и отвернулся. «Стража!» — выкрикнул Фальвик. «Взять его!» «Стоять!» «Не с места!» — крикнул Денис Кранмер, кладя руку на топор. Солдаты замерли. «Нет, граф!» — медленно сказал краснолюд. Я всегда выполняю приказы скрупулезно. Ведьмак не дотронулся до рыцаря Тайлиса. Мальчишка ударился о собственную сталь. Ему не повезло. У него ранено лицо. Он обезображен на всю жизнь. Кожа срастается. Деннис Кранмер уставился на ведьмака стальными глазами и обнажил в улыбке зубы. А рубец? Рубцы для рыцаря — почетная память, повод для славы и хвалы, которых так желал ему капитул. Рыцарь без шрама — пшик, не рыцарь. Спросите его, граф, убедитесь, что он рад. Талис скрутился на земле, плевался кровью, стонал и выл, вовсе не походя на обрадованного. «Кранмер — Кранмер, — рявкнул Фанвик, вырывая свой меч из земли, — ты пожалеешь об этом, клянусь. Краснолюд отвернулся, медленно вытащил из-за пояса топор, откашлялся и сочно поплевал в правую руку. — Ох, господин граф, — проскрипел он, — не клянитесь напрасно. Терпеть не могу клятва преступников. А князь Эривард дал мне право карать таких сходу. Я пропущу ваши глупые слова мимо ушей, но не повторяйте их. Убедительно прошу. Ведьмак, Фанвек, задыхаясь от ярости, повернулся к Геральту. Убирайся из Эландора немедленно, тотчас. «Я редко когда соглашаюсь с ним», — буркнул Деннис, подходя к ведьмаку и отдавая ему меч. «Но в данном случае он прав. Уезжайте отсюда как можно скорее». «Принимаем ваш совет». Геральт перекинул ремень через плечо. «Но сначала мне надо кое-что сказать благородному графу. Господин Фальвик». Рыцарь Белой Розы нервно заморгал, вытер руки о плащ. — Возвратимся на минутку к кодексу вашего капитула, — продолжал ведьмак, стараясь не улыбаться. — Очень меня интересует одно дельце. Если б, положим, я почувствовал себя недовольным и оскорбленным вашим поведением во всей этой афере, и если б, допустим вызвал вас на бой здесь, сейчас, на месте. Как бы вы поступили? Сочли бы меня достаточно достойным того, чтобы скрестить со мной клинки? Или отказались бы, зная, что в таком случае я счел бы вас недостойным даже того, чтобы на вас плюнуть, отхлестать по морде и дать пинкам под зад на глазах кнехтов, — Граф Фальвик, будьте столь любезны, удовлетворите мое любопытство. Фальвик побледнел, отступил на шаг, оглянулся, солдаты избегали его взглядов, Деннис Кранмер скривился, высунул язык и плюнул на солидное расстояние. — Молчите. — продолжал Геральт. — Но я слышу в вашем молчании глаз рассудка, господин Фальвик. Вы удовлетворили мое любопытство, а теперь я удовлетворю ваше. Если вас интересует, что будет, ежели Орден пожелает каким-либо образом досадить матери Нэннике, либо ее жрицам и послушницам, или же слишком уж грубо обойдется с капитаном Кранмером, то знаете, граф, я отыщу вас и, не посмотрев ни на какой кодекс, выпущу из вас кровь, как из поросенка. Рыцарь побледнел еще сильнее. — Не забывайте о моем обещании, господин Фарвик. Пошли, Людик, нам пора. — Бывай, Денис. «Успеха, Геральт!» — широко улыбнулся краснолюд. «Бывай! Рад нашей встрече, надеюсь, не последней. Взаимно, Денис. Стало быть, до свидания!»